Туманов, легко управляя машиной, сказал, что в Иране обстановка гораздо сложнее, нежели ее представляют в Москве, а вожди племен, живущих в горах, агентов Абвера не выдадут. Немцы берут их за душу не только золотишком с дурной лигатурой, но и тем, что выдают себя за освободителей мусульман от британского и русского империализма. Старая песня, известная нам со времен Кайзера,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 Сначала я позволю себе отчитаться в кредитах. Надеюсь, вы меня не очень стесните во времени. Знаете, я человек в летах, а тут такие шенщины, такие шенщины. Где мне, старому петербуржцу, стоять перед ними? Кажется, бедняга поверил, что я опытный лавелас. И провожу свои вечера в самых темных кварталах Тегерана, куда женатые люди не заглядывают.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 которым агентура Абвера связывалась с фон Паппином, гитлеровским послом в Стамбуле. Мы предотвратили серию взрывов и пожаров на нефтепромыслах Баку, которые были отлично спланированы во втором отделе Абвера на Тирпицуфер в Берлине.